Глава 37. Папа взглядом отсылает Тину в ее комнату, и она молча, ложив ключ мне в руку, пятится от моей двери. Под тяжелым взглядом отца мне хочется втянуть голову в плечи и спрятаться от него, поворачиваясь к нему спиной, открывая дверь в свою комнату. «Прогуляемся», — говорит отец спокойным, но нетерпящим возражений голосом. Сжав ключ в руке, я покорно следую за отцом до самого сада во внутреннем дворе. Там он присаживается на скамейку и устало вздыхает. Только сейчас я замечаю, как он осунулся. Папа проводит ладонью по лицу и смотрит на меня. «Присаживайся, Амира». Я аккуратно опускаюсь рядом с ним и складываю руки на коленях. Он молчит. «Папа», — начинаю я, но отец поднимает ладонь, дав понять, чтобы я замолчала. «У нас с Валидом многолетняя договоренность, говорит он. «Валид для меня не пустое место, не чужой человек. Он не раз спасал мне жизнь, и благодаря ему, вы с мамой живы. Его сын — достойная партия. Мустафа любит себя, уважает и относится с трепетом. Я видел, как он на тебя смотрит. С обожанием. Папа, молчи, Амир. Я понимаю, ты увлеклась парнем. Я этого не приветствую. Более того, порицаю. Тебя не так воспитывали. Но я согласен примириться с тем фактом, что ты уже не чиста. Он кривится, мою грудную клетку сдавливает тисками. Все мы можем ошибаться, это не исключение. Но эта связь должна оборваться. Мало он в тебе не пара. И я говорю это сейчас не в качестве совета Амира. Я твердо выражаю свою позицию. Папа! Ах, я когда понимаю, к чему он ведет. Свадьба назначена на послезавтра, в связи со спешкой и другими обстоятельствами пышных торжеств пока не планируется. После вашего свадебного путешествия строим прием, в вашу с Мустафой честь». Я задыхаюсь. Мне снова не хватает воздуха и сил, чтобы пережить все это. Как мы с малым будем выходить из этой ситуации? Тем более, что он сейчас лежит с ранением и вряд ли сможет даже придумать, как нам отсюда выбраться. Амира, мало он из семьи преступников. «Вы тоже не святые!» Вырывается из меня, и я тут же краснею, резко опустив глаза. Прости, это еще одна из череды причин, почему он тебе не пара. С ним ты стала слишком дерзкая, что не к лицу девушки с твоим статусом, уважающая себя арабская женщина. Во мне умерла! нагло перебиваю отца, не дослушав, подскакивая на ноги. Сядь Амира! жестким тоном. Я не договорил. Моя смелость дает сбой. Сложно проявлять отвагу перед своим отцом, когда ты всю жизнь была покорной, как овечка. Мне, наверное, потребуется много времени, чтобы научиться отстаивать свое мнение до конца. «Папа, но я люблю его!» Начинаю рыдать, когда уже в полной мере ощущаю безысходность своей ситуации. «Любовь проходит, моя милая. Но твоя к маме ведь не прошла! Потому что мы с мамой идеально подходим друг к другу, а вы с Фоули из разных миров. Твоя ночная вылазка не должна повториться. Он кивает на мой потрёпанный халат, и я обнимаю себя за плечи, прикрываясь. Отныне Тина всегда будет рядом, будет спать в твоей комнате, ходить за тобой по пятам, охрана под твоим окном будет дежурить круглосуточно. Так что не пытайся снова проникнуть в комнату к Малоуну. Через несколько дней, как только он поправится, в покинут наш дом. Отец еще несколько секунд сидит на скамейке, а потом, молча поднявшись, уходит в дом. Я растворяю в своих растерзанных чувствах, кое на руках разорванное сердце, лелею призрачную, совсем крохотную надежду, что Малоун, как только встанет на ноги, «Что-нибудь придумает, он ведь обещал, что я не достанусь другому». Задыхаюсь от рыданий, глаза снова печёт, в горле стоит огромный ком, который никак не желает растворяться. Когда ласковые руки помогают мне подняться, я уже ничего не вижу перед собой. Меня доводят до комнаты, укладывают на кровать. Перед тем, как окунуться в забытьё, я слышу голос мамы. «Это пройдет, доченька, все пройдет. Она гладит меня по волосам, а мне хочется крикнуть, чтобы никто ко мне не прикасался, чтобы все ушли и оставили меня в покое, Я молю Всевышнего, чтобы Он поскорее избавил меня от этих мучений. Следующие несколько дней проходят как в тумане. Я почти не ем, почти не сплю. Тина говорит, что я превратилась в свою собственную тень, которая по ночам бродит по дому. Родные уже всерьез опасаются за мое здоровье. Но мне совершенно не дело их ни до их опасений, ни до них самих. Со мной пытались поговорить папа, мама, омары, даже Сабит, которая никогда не проявляла особого участия в моей непростой судьбе. Я правда пыталась убедить себя, что все не так уж плохо, Возможно, папа и правда знает лучше, что мне нужно. Но все эти убеждения проходят словно сквозь меня. Я не слышу и не понимаю ничего из того, что пытается мне сказать внутренний голос. Сегодня выдалась хорошая погода. Я впервые за долгое время заметила это, надев шелу, выхожу на задний двор. В сопровождении Тины, конечно. Теперь она стала моей тенью. Повсюду следует за мной, только раздражая. Она изо всех сил пытается быть ненавязчивой и причинять как можно меньше неудобств Но даже шуршание юбок за спиной выводит меня из себя. Как и каждый день, я иду вдоль дома в надежде хотя бы услышать голос Малоуна из открытого окна. Останавливаюсь напротив него, чувствуя на себе несколько взглядов охраны и тины. Они не комментируют мое поведение, боясь заслужить выволочку от отца, потому и смотреть могу только украдкой. А я продолжаю стоять и сверлить взглядом открытое окно. — Выгляни, — шепчу совсем тихо. — Ты ведь уже на ногах. Я знаю, выгляни, почувствуй, что я тут. Я стою так несколько минут, пока не затекает шея от того, что мне приходится задирать голову. Отчаявшись дождаться, судорожно вздыхаю делаю шаг в сторону, как слышу тихо «Принцесса!». Резко оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с мужем. Мои глаза тут же наливаются слезами. Я так соскучилась по нему до боли в сердце. Смотрю не могу насмотреться, отмечая, как сильно заросли его скулы, как он осунулся, каким изнеможденным выглядит. снимая тонкую валь, чтобы он видел мое лицо, и подхожу ближе. «Госпожа, не положено!» Произносит охрана. Мечу яростный взгляд на мужчин, позволивших себе взглянуть на меня, и они мгновенно опускают голову. «Отвернитесь!» — рявкою хрипло. «Вы не имеете права смотреть на меня!» «Простите!» — произносит один из них, когда они поворачиваются спиной ко мне. «Одно дело бросать украдкой взгляды, когда у меня закрыто лицо, и совсем другое, когда на голове нет ничего, кроме Шилы. Но вам нельзя подходить к дому. Правда? Попробуйте меня остановить!» Делаю решительный шаг, потом еще и еще, постоянно оборачиваясь, чтобы убедиться, что они не смотрят. Ускоряюсь, наконец, оказавшись неподалеку от окна. Амира, судорожно шепчетти, оглядываясь по сторонам. Пойдем, девочка, нельзя, Харам. Я и на нее бросаю злой взгляд. Харам смотреть на чужого мужчину, а я смотрю на мужа. Харам подглядывает за супругами, и именно этим ты сейчас занимаешься. Пощади Амира, господин будет в ярости. Я приму это, отвечаю резко и поворачиваюсь лицом к Малуон. «Привет, моя восточная принцесса!» Ласково говорит он, но лицо хмуры «Ты не должна быть здесь». «И ты туда же, Мау. Ты не рад меня видеть?» схлипываю я. «Я безумно рад, моя девочка. Но ты накликаешь на себя ярость отца. Позволь, я сам решу с ним все проблемы. Ты не должна в это вмешиваться». Он должен был отдать меня за Мустафу еще несколько дней назад. Он бы даже не спросил ни твоего, ни моего мнения. Но не отдал же. «Пока еще нет. Но мама сказала, это потому, что у отца сложности в бизнесе, И это не значит, что свадьбы не будет, она всего лишь отложена. Амира, пока ты моя жена, никакой свадьбы не будет. Ну уже девочка, прекращай плакать. Мы все проблемы решим, обещаю. Ты уехал, оставив меня, вспоминая давнюю обиду. Когда? Ты улетел с сестрой, не попытавшись забрать меня. мало улыбается, качая головой. Я сошел с самолета в Бахрени, чтобы вернуться к тебе. а Аниса полетела дальше домой. Правда? Выдыхаю. Правда. Кивает он, а потом наклоняется вперед и понижает голос. «Я никому тебя не отдам». Внезапно я слышу, как, где-то хлопая дверь, и пространство гостевой комнаты прорезает голос Амар. он собирайся, мы знаем, кто стоит за всем этим». «Я люблю тебя», — одними губами произносит Мал, когда я пячусь назад, и мгновение спустя скрывается в комнате.